Глава пятая. Раскопки в ведьминской библиотеке оказались задачей сложнее, чем я думала. «Скажи, а 15 томов по вязанию крючком нам зачем?» Со вздохом спросила я, откладывая очередную книгу к своим собратьям. Причем они были весом с неплохой кирпич, страниц на 600 мелким шрифтом. И учитывая, что это про вязание, у меня вопрос к авторам один. «Что столько можно писать о вязании?» Почему у них не отобрали перо после первой части? «А, ты не все нашла», – хмыкнула Сарочка. Она летала по библиотеке, раздавая ценные советы, и считала, что тем самым очень мне помогает. И в целом была недалека от истины, иначе я бы умерла со скуки. Дело в том, что учебников и пособий по магии за все пару дней работы, когда я свой обеденный перерыв тратила на разборку библиотеки, не попалось ни одного. Это выглядело форменным издевательством. Когда достаешь одну книгу за другой, открываешь страницу и видишь все, кроме того, что нужно. Например, я узнала, что моя предшественница тоже любила почитывать сентиментальные романы. По крайней мере, название «Таинственный хвостатый поклонник» говорило само за себя. И я смущенно убрала томик на дальнюю полку, на всякий случай запомнив ее расположение. Так, чтобы если кому нужно было, еще есть... Возмущенно воскликнула «Я, поднимаясь с пола». Встала, размяла затекшие конечности. «Кто там автор этой серии? Ему не говорили, что так издеваться над бумагой неприлично. Алиана. Она ведь за эти пылящиеся издания явно платила». У нее была особая любовь к этой коллекции. Княжуля спланировала на стол и принялась рассказывать. «Когда сжечь, таки рука не поднимется. А выбросить? Уже жалко общество, которому придется насильно столкнуться с ужасной литературой». Мы даже с ней читали первую часть. Там автор то и дело, отвлекаясь на свои страдания по жизни, к концу 765-й страницы дошел только до того, как и под каким углом держать спицы. Скучнейшая гадость, скажу тебе. Так и я бы с радостью топила данными шедеврами печь. Мне вдруг вспомнилось, как настойчиво магистр Рейвенс хотел научить меня дуговому изгибу. Подарю-ка я ему сию бесценную коллекцию, чтобы читал полезную литературу а не изводил бедных студенток. Осталось только найти остальные книги серии. «Сколько, говоришь, томов», — выдал автор. Я огляделась, но среди бесчисленных совершенно похожими корешками сложно было вычислить что-то одно. И, кстати, как они оказались у Лианы? «О, там такая занимательная история! Сейчас расскажу!» Сарочка предвкушающе хлопнула закладкой и зашелестела страничками. Завелся у прошлой хозяйки, значится постоянный покупатель. Брал он два пузырька, тонизирующего раз в пару дней. И, эм, ну, таки мы уже взрослые, потому скажу прямо. Зелье для мужской силы каждый месяц. За это он щедро проедал плеш на кудрях лианы и все навязывал свои мемуары. Мол, вообще не покупает книжки, а ему нужно печататься. Иначе жизнь ему будет немила, и придется гордо сброситься с крыши нашей лавки непризнанным гением. Как понимаешь, Лиана пожалела потца и купила один из его романчиков. Внимательно слушая гримуар, я принялась за сортировку следующей кучки книг. Для своего удобства я их сортировала по темам на полу, чтобы было потом проще перенести на полки. «И что дальше?» – спросила я, когда патетичная пауза затянулась. Сарочка подлетела ко мне и коротко закончила. Ну и попала на крючок. Вроде умная была ведьма, но такие мудрые советы почтенного гримуара не слушала. В итоге спустила приличную горку монет на 101 том начинающего гения. Тьфу, аж как вспомню, так до сих пор трясет от бешенства. Я бы этого гения похоронила бы аккурат под его шедеврами. 101 том, а я нашла только 15. Была бы я героиней сентиментальной прозы, сейчас бы наступило самое время заламывать руки, причитая о своей горькой судьбе, а после благополучно хлопнуться в обморок. Желательно, в руки красавца, который мигом решит все проблемы. Эх, чувствуя себя совершенно уставшей и разбитой, я легла прямо на ковер. Я не думала, что будет настолько сложно. Время идет, а я не нашла ни одной книги по магии. И вообще ни одной подсказки, как отыскать ведьму или избавиться от метки. Может, меня похороним под этими самыми шедеврами? Измученно вопросила я. Из этих книг можно будет построить даже мавзолей. «Ша, Адель, мне таки очень не идет черная обложка. Я еще не готова нести траур». В итоге мою скоропостижную кончину пришлось отложить. И даже не из-за нежелания гримуара соблюдать траур. В библиотеку явилась крайне раздосадованная и возбужденная морель со стопкой листов, которая тут же с порога принялась мне показывать. «Смотри, что творится, Адель. Они совсем совесть потеряли. Да я им такое устрою. Я им такое?» Причитала она, размахивая то одним листом, то другим. Кряхтя как старушка, я поднялась с пола и попросила мышку объяснить, в чем дело. «Да вы тут пока отлеживаете сарой бока, нас пытаются надуть жилищники. Ты вот посмотри на их писанину!» Она мне передала квиток. Устроившись за небольшим столиком, я принялась читать. «Так и попрошу, подруга!» Воскликнула княжуля, поднимаясь в воздух. «Я оказываю ментальную помощь, Адель, причем по собственной душевной щедрости. Бросили тут ведьмочку один на один с книжками и еще возмущаются. Я бросила. Да если бы не я, то эту лавку прикрыли бы еще давным-давно. Да я...» Нечисть магическая книга продолжали спорить. Но как-то неохотно, чисто приличия ради. Я же особо не вслушивалась в их перепалку, изучая листы. Но причины подобного возмущения со стороны Морелина так и не поняла. На листах были расчеты «Мага электричества» и «Воды». Итоговая сумма, включающая ремонтные работы, вынос мусора и прочую ерунду. Была впечатляющей. Но я уже смирилась, что за удобство нужно платить. В конце концов, я ведь использую освещение и теплую воду, верно? Подожди, Мореля, что не так? Я покрутила в руках квитанцию. Нет, все равно не понимаю. Мышка тут же подошла ко мне. Рывком залезла на стол и положила передо мной еще один лист. А теперь вот с этим ознакомься. Бумагу исписывала нечисть я сразу же узнала ровный почерк своей помощницы. Итак, она полностью пересчитала показания, и сумма выходила совершенно не такая, как на квитке, заверенном печатью столичного единого информационного расчетного центра. А в народе просто 100 ЕРЦ. И разница была не в мою пользу. Ну, вроде не такая большая разница. Я вновь взяла в руки квиток. В голове не укладывалось, что даже государственные структуры так красивенько обманывают простых жителей. «Все бы ничего, но ты сравни вот эти строчки». Мышка лапкой указала итоговые цифры на двух листах, затем на своих расчетах. «А еще умножь на двенадцать ту сумму, которую они хотели положить в карман. Копеечка становится уже весомой, верно? Я ведь почему все заново посчитала? Ты глянь на использование воды. Они явно думали, что мы варим зелье, не просыхая. Но на самом деле расход воды у нас минимальный. Тебе на душ, да коту на готовку». Тогда выходило, что меня обворовывают на приличную сумму. Если бы предусмотрительная нечисть сама не пересчитала значения, то они бы спокойно зарабатывали с меня несколько золотых в месяц. Ну офигеть, конечно. Сарочка тоже высказалась. Я думала, что такое бывает только у нас. Приходят квитки, а по ним ты будто не в тазике месяц мылся из-за отсутствия горячей воды, а принимал королевскую ванну с бомбочками и пышной пеной. Причем каждый вечер. Кажется, государство таки думало, что в хрущевке я всю жизнь жила исключительно дабы беречь природу и не расточительствовать а что такое бомбочка решив что все остальное я более-менее поняла из ее речи спросила у княжули потом расскажу махнула она закладкой. и главное что ведь это еще не все морель как последний козырь вытащила еще одну бумажку полюбуйся счета за вывоз мусора и уборку уличной территории за последние Десять лет минимум. Сколько там со смерти Лианы прошло? Ужас! Я лихорадочно схватила листик. А можно как-то доказать, что мы лавкой, так сказать, не пользовались? Исходя из того, что долг только за внешнее обслуживание, то, скорее всего, мы имеем ситуацию, когда смерть не освобождает тебя от налогов и платежей. Сарочка вдруг приземлилась рядом со мной и за упокойным голосом повторила. «Налоги!» Повернувшись к Морель, она добавила. «За землю, например. Там, конечно, немного, но копейка к копейке...» Я устало смежила ресницы, подавила в себе трусливый порыв сбежать и спрятаться, а после вновь открыла глаза и смело спросила. «Какой у нас долг «М-м-м, погоди. Мышь пошуршала бумагами и порадовала. Три золотых. Это если не считать последнюю квитанцию на коммуналку. И Сара права. Нужно уточнить по налогам на землю» а то за длительную неуплату они даже конфисковать могут. Тем более тут такой кусок лакомый, центр города». «Лакомый», – проворчала я. Насколько помню, папе он почти что даром достался, через какие-то третьи руки. Видимо, как раз из-за финансовых подводных камней. «Да не скажи, Аделька», – цокнула языком Сара. Насколько я помню, в договоре купли-продажи лавки всегда был пункт о запрете ее сноса. И если учитывать, что реставрировать без помощи котика тут было нечего, то мы и пришли к такому грустному финалу. А если землю конфисковать, то это уже совершенно иные обстоятельства по договору. Могут и снести. Вообще взрослая жизнь оказалась слишком сложной и запутанной. Налоги, коммуналка, всякие регистрации. Тут недолго додуматься до того, что тёбная ведьма окажет мне любезность тем, что у Кокоши до начала нового квартала. Хотя бы с бумажками возиться не придётся. Хотя это у меня всё решается больно, но быстро. А как же моя нечисть? Вот помру я. Дом пустят с молотка и построят какой-нибудь здоровенный трехэтажный с кучей магазинов. Меня передернуло от одной мысли об этом. Нет уж, решительно заявила я. Найдем мы эти деньги и все заплатим. Даже если я погибну, то хотя бы передам лавку без долгов. У вас будет будущее. Только в этот раз не будьте такими привередливыми и выберите новую ведьму поскорее. Я запнулась и удивленно опустила взгляд вниз, потому что Марилина всхлипывала. Утирала мордочку хвостом и что-то бормотала себе под нос. А Сара прочувственно моргала на меня нарисованными глазами, в которых почему-то сейчас, как никогда, четко читались все эмоции волшебного гримуара. и вы чего?» Я осторожно погладила морель по чепчику, а Саре поправила закладку. «Ты такая хорошая!» С чувством всхлипнула мышь и не менее эмоционально высморкалась в извлеченный из переднего кармашка платок. «Замечательная девочка!» доброе милая, еще и заботливая. Как же мы без тебя?» «Эй, мышь, она таки еще не представилась Первая пришла в себя Сарочка. И, взлетев, оказалась у меня в руках. «А если серьезно, то нам действительно очень тревожно. Мы не хотим тебя терять». «Я тоже не хочу себя потерять», — грустно усмехнулась я в ответ. «Но что же делать, Адель? Мышиные лапки вновь золомились в страдальческом жесте. Время-то идет». Почесав кончик носа, я со вздохом выдала наше единственное в данный момент решение. Если в ближайшие дни ничего не найдем, то пойду просить помощи у магистра Рейвенса. В приключенческих романах после такой фразы обычно все сразу и находится. Решения, секретные послания из прошлого падают прямо в руки артефакты, которые идеально подходят для разруливания твоих проблем. Но это в книжках. А в жизни ничего я, разумеется, в тот день библиотеки не обнаружила, кроме еще парочки монументальных тому в повязанию. Если честно, как бы я ни бравировала, было сложно. Сложно каждое утро вставать, смеяться за завтраком в компанию с домашней нечистью, доставать из окромов замену для раскупленного вчера товара и открывать лавку, улыбаться покупателям, отшучиваться в ответ на флирт студентов, которые, конечно же, в основном не воспринимали меня серьезной ведьмой. Приводить вместе с морель в порядок бумаги. И, казалось, бесконечно просиживать над цифрами, стараясь распланировать бюджет на ближайшее будущее. Одно это слово «будущее» стало для меня словно несуществующим. Я словно бесконечно жила в настоящем и цеплялась за свои маленькие дела в нем, чтобы не сойти с ума от ожидания и тревоги. Я никогда не думала, что ожидание смерти настолько выматывает. О том, чтобы уехать из города, я даже не думала. теперь После того, как Сарочка сказала, что между жертвой и охотником появляется некая связь, и при желании он всегда найдет меня. Не эта кровавая луна, так следующая. Мы обязательно встретимся под ее светом. Потому что магия уже связала две судьбы в настолько плотный узел, что его нереально развязать, только разрубить. Но все равно мне было сложно, и опору я находила в повседневных делах. Сейчас ею служила капризная дама, вошедшая в лавку минут десять назад. И сначала отказывалась от консультации, а сейчас, судя по лицу, с которым она ко мне направлялась, все же созрела до диалога. Она с некоторой небрежностью поставила передо мной баночку с кремом. Даже скорее брезгливо оборонила ее в паре дюймов от столешницы. «Расскажите мне о составе». И слова-то как цедит. И словно не она последние минут пять стояла с этой несчастной банкой и раз за разом перечитывала все надписи на этикетке. «Добрый день». С лучезарной улыбкой поздоровалась я. о вы выбрали прекрасный увлажняющий крем для зрелой кожи. В нем на базе косметической основы премиум-класса я использовала экстракт миалтела зеленый», что проникает в глубокие слои кожи и способствует «Я заливалась как соловушка». Такой тип клиенток я неплохо изучила. Им главное почаще упоминать слова «премиум», «лучшие в своей линейке», «уникальные ингредиенты», «эксклюзивное предложение». Они клевали на это, как юные девы, на росказни университетских бабников. Вот и в этот раз мадам, конечно, все еще кривилась и изображала лишь снисходительный интерес к средствам из какой-то второсортной лавчонки, но крем взяла. И не только его, еще умывалку, тоник и сыворотку. Едва ли не мурлыкая, я упаковывала ее покупку и, пошарив под стойкой, вытащила махонькую баночку. Что это? Тотче заинтересовалась женщина. Это пробник нового средства. В подарок совершенно бесплатно. Хм, интересно. Мысленно хмыкнув от тщательно скрываемого интереса в глазах дамы, я заговорчески прошептала. О, поверьте, оно еще не появилось в продаже. Но уверяю, что вы не разочаруетесь. Новейший состав для кожи вокруг глаз. Свежайшая основа нежнейшей текстуры. Леопитная кислота и... Я выдержала драматическую паузу. И... Жемчужная эссенция. Звучит хорошо. «Еще бы! Я долго думала, чего бы такого звучного, но безобидного сунуть в название. Думаю, что эффект вам тоже понравится». Она расплатилась, величественно кивнула и вышла. Эхо колокольчика еще затухало, как из коридора вылетела притаившаяся там Сарочка. «Моя дорогая, так и ты делаешь успехи. Этот подглазный крем – результат нескольких дней твоей работы, когда мы проводили эксперименты по совмещению веществ и их восстановительным свойствам». Да. Притом, это не то, чтобы с неба упало. Мы в пансионе еще готовили что-то такое, так что оно проверено поколениями учениц. Но для продажи все же стоило провести более подробные опыты. В любом случае, твой косметический уклон дает свои плоды. Угу. Именно поэтому мне сегодня надо будет закрыться пораньше, чтобы успеть в ремесленнический квартал. Я хочу заказать новую вывеску. «Зачем?» – пискнула незаметно подошедшая Морель. «Наша старая, да?» «Нет, нам нужен другой акцент», – покачала головой в ответ. «Благодаря маме той девушки у нас появилась очень хорошая реклама именно на косметические средства. И так как мы в двух шагах от академии, то стоит сделать упор еще и на это. Нам нужны не травяные сборы, а готовые элюксиры для студентов и косметика. А название на вывеске максимально нейтральное». А ведь действительно дельная мысль. Согласно, пошевелила закладкой Сара. «Пусть оно буквально кричит о том, что мы тут продаем». Дальше продолжить беседу мы не успели. По ступенькам простучали подошвы чьих-то сапог. А после двери распахнулись. И под звон колокольчиков в моей лавочке появился магистр Рэйвенс. Надо сказать, что маг в целом выглядел отлично. Практически всегда. Да ладно, можно даже без практически. Он был хорош даже темной ночью. На кладбище и в склепе. Но сейчас? Сейчас это просто что-то. Сарочка была со мной целиком и полностью согласна, так как восторженно выдохнула. Эффектен, как дядя Мони на своих похоронах. Мораль расположилась на стойке и уточнила, ни капли не стесняясь, возможно, слышащего их возмутительно великолепного лорда Рейвенса. «Красиво лежал? Красиво вставал!» – хмыкнула в ответ княжуля. И главное, внезапно. Его ж уже отпели, вскрыли завещание и даже обрадовались наследству. А тут внезапное пробуждение таки я вам скажу, что с его стороны было некрасиво сначала так радовать народ, а затем настолько разочаровывать. Он воскрес. Тю, просто врач в нашей деревеньке был таки нечистый еврей и не смог различить смерть или таргический сон. Потому Мони таки получил возможность всех неприятно удивить. Пока магический гримуар в очередной раз делилась подробностями своей былой жизни, а мышь с интересом задавала уточняющие вопросы. «Мне было не до этого». Так как лорд Рэйвенс во всем его великолепии неукротимо приближался к стойке и стало быть ко мне. А он реально был хорош. Высок, в шикарном костюме, который больше напоминал армейскую парадную форму. На плечах погоны, на груди лычки и медали. Сара томно вздохнула. «А я люблю военных, красивых, здоровенных. Аделька, ну ты только глянь, Морель негодующе прошипела. «Она и так смотрит. А надо бы уже хоть что-то сказать». Я встряхнулась, приходя в себя, и поприветствовала загадочно улыбающегося магистра. «Доброго дня, лорд рейвенс «Здравствуй, Адель!» И вновь эта легкая, практически незаметная улыбка на красивых губах, от которой мое сердце почему-то забилось быстрее. «Как твои дела?» «Отлично!» Лучезарно улыбнулась я ему в ответ. «А ваши?» «Периодически печально». По идее, мне стоило бы отделаться какой-нибудь нейтральной фразой в стиле: "Надеюсь, что все тревоги пройдут стороной" или еще чем-то столь же вежливым и незначительным. Да, точно стоило. Но я почему-то ляпнула. А что так? Легкая улыбочка сменилась широченной и чрезвычайно вредной. А после мне доверительно сообщили: "Всё дело в безответных чувствах к прекрасной девушке". Я молодец. Я не дрогнула, я даже не моргнула. Лишь сказала: «Сочувствую». «Сам себе сочувствую». Все с той же широченной ухмылкой отозвался магистр. «Временами плачу ночами, но в целом держусь». Где-то за моей спиной в голосину ржали Сарочка и Морель. Судя по всему, в обнимку и периодически хохоча друг в друга, так как звук то становился приглушенным, то вновь громким. «Ой, не могу, ночами плачет», – подвывали они, «пирожными драму заедает». И вино не льется в рот от размаха страданий. Согласно пискнула Морель. Магистр глянул мимо меня и, осуждающе погрозив пальцем, сообщил. «Между прочим, не смешно». Все резко замолкло. Минута молчания, во время которой магистр не менял своего раздражающе улыбчивого нейтрального лица. А заклятые нечистые подружки невнятно перешептывались. Оделька, я все же уверена, что он нас дурит и прекрасно все слышит». И в этот момент магистр Ревенс вдруг щелкнул пальцами и моя книга, окутанная голубым дымком, по воздуху полетела прямо к нему. что такое?» – всполошилась Сарочка. «Адель, хватай меня! Руки прочь от честного гримуара! Магию в сторону! Иди рыдай обратно с пирожными, магик! А книжечку верни взад!» «Кому?» – ласково уточнил магистр с металлическими нотками в голосе. А у меня в голове от чего то пронеслась только одна единственная мысль. И звучала она почему-то голосом гримуара. Маг таки превзошел эффектность дяди Мони. Да, они из могилы выбрался в момент отпевания и дележа имущества, но очень красиво дурил на столько времени. Он ведь все слышал, все видел и делал вид, что ухаживает за мной пока сам. А что, что ему от нас все же нужно? «Ее хозяйке», – мрачно проговорила я. У меня напрочь исчезло желание любоваться улыбкой мужчины. Наоборот, рука зачесалась хорошенько так... «Вот тебе и романтические сны, и поцелую под луной». «Без проблем». Магистр лениво встряхнул ладонью, будто бы отмахиваясь от ненужной вещи. Гримуар тут же оказался в моих руках, и я крепко обняла ворчливую книгу. «Но я не согласен есть пирожные в одиночестве и в слезах. Предлагаю расправиться с ними вместе и заодно поговорить». Вдруг в его руках возникла коробка, перевитая синим бантом с логотипом известной кондитерской столицы. Я, защурившись, смотрела на лорда Рэйвенса, чьи мотивы были загадочнее его самого, и понимала, что он никуда не уйдет, по крайней мере, пока не получит то, что хотел. Как минимум, потому что он инквизитор, который обнаружил в лавке нечисть. А я… А мне было обидно, и в целом было ощущение, что меня обманывали. Не то чтобы я верила в то, что он действительно ухаживает за мной, просто как раз-таки сложно оказалось объяснить себе, почему мне стало так неприятно. «Пройдемте на кухню», — сказала я как можно более постным тоном.